Тогда ей казалось, что она могла бы убить его, или, если бы его убивали на ее глазах, не сделала бы попытки прийти ему на помощь. Но это были лишь мимолетные настроения. Чем больше она думала, тем больше осознавала, что, будь он даже ее злейшим врагом, врагом всего человечества, самим Люцифером, с которым она когда-то его сравнивала, она все равно не перестала бы любить его презирать и ненавидеть Мориса. Луиза была не в силах. Она лишь пыталась быть к нему равнодушной, но это была тщетная попытка.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 Это была донья Исидора Коварубио де Лосльянос, дочь владельца большой Осиэнды на Рио-Гранде и племянница Осиэндаду, чье поместье было расположено в миле от Касо-дель-Корво, ниже по течению Леоны.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 даже выражение лица. Она почувствовала некоторое облегчение, заметив, что он бросил не один взгляд на касса дель Корво, и ей стало еще приятнее, когда Морис остановился в тени деревьев придорожной рощицы и долго внимательно смотрел в сторону Осиенды. У Луизы мелькнула надежда,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 И можно ли было утешаться тем, что не прошло и часа, как он уже проехал обратно? Ведь они могли встретиться в ближнем лесу, почти на глазах у ревнивой соперницы, заслоненные лишь легкой листвой. Ее не утешило и то, что, проезжая мимо, мустангер опять взглянул на Осиенду, опять остановился за рощей и долго смотрел в сторону Касса-дель-Корва,